сделать одолжение, — сказал Бестужев. — Я могу выкурить здесь папиросу? — О, разумеется! Только с вашего позволения я открою окно. Он привычно отворил створку. Надо бы вам знать, Адольф не терпит табачного дыма. У него, к тому же, не все в порядке с легкими, и я пускаю дым на улицу. Вот, извольте, это у нас вместо пепельницы. Он поставил на подоконник баночку из-под сухих красок, наполовину полную окурков дешевых папирос. Березно спрятав золотые в карман, взял оберточную бумагу, шпагат и принялся упаковывать акварели, перекладывая их подходившими по размеру рекламными листочками какого-то крупного универмага. Бестужев щелкнул портсигаром. Приоткрытое окно как нельзя более отвечало его планам. Можно было, не вызывая ни малейших подозрений, осмотреть улицу. Вполне житейская картина. Человек курит у окна. Кубичек, как выяснилось, проделывал это неоднократно. Что может быть естественнее? Неширокая улочка была пуста. Только осанистый полицейский в смешной шляпе с петушиными перьями, с тесаком на боку, заложив руки за спину, неторопливо шествовал с грозным бдительным видом, свойственным его собратьям примеслу в любом уголке света, до да густов сутулился на облучке, и никого больше. Улица великолепно просматривалась в обе стороны, и любого преследователя, вздумавшего следить за входом в пансионат, удалось бы высмотреть сразу. Нет никакой слежки. Стукнула входная дверь, и кто-то возбужденно воскликнул еще в прихожей. «Густль! Мы крезы! Целых две кроны! Он купил обе акварели!» Вслед за тем в студию ворвался длинноволосый и бородатый субъект, отмеченный той же артистической небрежностью в одежде, а, проще говоря, бедностью таковой, и, победоносно демонстрируя две небольших серебряных монетки, продолжал сгорячать. «Две кроны! Густль! Можно будет в лавке!» Только теперь он заметил Бестужева, торопливо гасившего папиросу в импровизированной пепельнице, и смущенно умолк, деланно откашлялся, зажал монеты в кулаке. «Вот это и есть автор работ», — сказал кубичек. «Мой друг Адольф Шикльгрубер, Гортлиб Краузе», — поклонился Бестужев. Он сразу определил, что художнику, несмотря на старевшую его окладистую бороду и длинные волосы, было не более двадцати, Аргамаков охарактеризовал очень точно действительно занятный молодой человек с внутренним огоньком в глазах и лихорадочным румянцем на щеках, свойственным людям с больными легкими. «Я только что осуществил еще более успешную сделку, Ади», — ухмыляясь во весь рот, сообщил Кубичек. «Господин Крауза был так любезен, что приобрел твоих работ на пятьдесят крон золотом. Да-да, я не шучу. Он гордо продемонстрировал только что полученные от Бестужева монеты, На лице юного бородача удивление понемногу сменилось блаженством. Бестужев, имевший кое-какое представление о нравах и пристрастиях богемы, радушно предложил господа, а не послать ли в лавку за вином в честь хорошей сделки и приятного знакомства должна же здесь быть какая-нибудь служанка? — О, нет, ни в коем случае! — энергично запротестовал Шекльгрубер. — Знаете, Геркраузе, когда я пять лет назад сдал экзамены в реальном училище, Мы с товарищами отметили это пирушкой с вином и переусердствовали так, что меня, лежащего на дороге, утром разбудила проходившая доярка. С тех пор я дал себе клятву в рот не брать спиртного. Конечно, если гусли... — С удовольствием! — воскликнул Кубичек, явно не страдавший свойственным его другу паританством. Бестужев расстался еще с несколькими серебряными монетами. Кубичек отправился за служанкой. Очень быстро на освобожденном от нот ветхом столике появилась бутылка вина с двумя бокалами, чашка кофе для шекльгрубера и небольшой кулек с финиками. Лавка, должно быть, занималась и колониальными товарами. Вооружившись огромным старинным штопором, кубичек с большой сноровкой извлек пробку из бутылки дешевого Мозельского, Бестужев ухмылялся про себя. Пользуясь профессиональной терминологией, он самым успешным образом здесь легализовался. Вот только за все это время так и не появился Штепаник, коему вроде бы полагалось тут обитать. А в спальню не заглянешь без надлежащего предлога. Бокалы звякнули, не особенно и мелодично. «Вы откуда будете, ли? поинтересовался Кубичек, решив, очевидно, поддержать светскую беседу. «Выговор у вас не прусский, да и трудно представить, прусака, покупающего картины, скорее уж Саксония. Я из Риги». — сказал Бестужев, подданный Российской империи. — Знаете, что самое забавное, Адольф? Вашу фамилию я вспомнил, потому что видел ваши акварели более года назад в Сибири. Человек, который мне их показывал, купил их у вас в Вене. Вы его, конечно, не помните, а он запомнил. Я тоже, и мне ваши работы, как видите, крайне понравились. — В Сибири? — воскликнул кубичик ошарашенно.